Глава 30. Тайный Орден. Когда ты постигаешь все тайны жизни, то будешь стремиться к смерти, ибо она не что иное, как еще одна тайна жизни. Джубран Хамиль. Мое выздоровление шло очень медленно. Большую часть времени я спал. Во времени долгих часов бодрствования на меня периодически нападали резкие смены настроения. Я то смеялся, то внезапно начинал безудержно рыдать. Порой накатывали сильные волны боли, парализующие всё тело. В непродолжительные минуты покоя я искал ответ на вопрос, кто мог всё это устроить. Слишком многим я мешал, а уж желающих моей смерти было явно очень и очень много. Но даже примерно у меня не получалось просчитать, кто устроил покушение. Слишком уж нагло и беспрецедентно оно было. Вывод напрашивался неутешительный. Скорее всего, это новый и неизвестный игрок. Не зная, какие цели он преследует, будет очень сложно ему противостоять, поэтому придётся всё время ждать неожиданного удара. Нужно уже как-то создавать свою команду, привлекать людей идеей, объединять общей целью, даже если она не сбудется, но люди всё равно пойдут за идеей. Можно тоже организовать тайное общество, ведь в моём времени во многих элитных университетах были разные закрытые клубы или собрания для избранных. Ведь если я не стану императором, то тайное общество останется под моим контролем. А здесь учатся молодые руководители, наследники кланов, будущие чиновники. Вот только чем их влечь людей пока непонятно. Тут меня осенила идея. Внешняя угроза, ведь если развить эту идею, то вторжение можно ждать и десятилетиями, а общество будет развиваться и укрепляться, обрастать связями и новыми возможностями. Эту идею нужно начать отрабатывать, как только я смогу нормально ходить. Меня постоянно навещали мои невесты и Эльза. По ним было видно, что они очень переживали за меня. Они приносили мне записи лекций, и мне было не так скучно то время, когда я бодрствовал. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончилось и мое добровольное заточение. Не сказать, что я вышел совершенно здоровым, но чувствовал себя уже намного лучше, чем после боя с псионами. Моя нейросеть запретила мне использовать псионические способности еще минимум неделю, но тренировки по укреплению тела наоборот рекомендовала. Когда процедура регенерации организма закончилась, меня осмотрел врач медицинского корпуса и дал разрешение покинуть больницу. Но освободил его роков на 3 дня, а с учётом выходных то на все 5 дней. Взяв такси, я отправился к себе домой, а когда подъехал, то совершенно не узнал своё поместье. Стены поместья выросли в два раза и были выполнены из старой корабельной брони. Каждые 30 м стояли автоматические турели, вход осуществлялся через пропускной пункт. На крыше здания также располагались какие-то орудия. На вахте стояли гвардейцы в боевом облачении, которые, отдав в честь, пропустили меня внутрь. Сам коттедж также претерпел изменения. Стены стали толще, а окна были изготовлены из корабельного стекла высочайшей прочности и имели защитные жалюзи. Фактически это теперь не поместье, а самый настоящий замок. Мои белки встретили меня радостным писком и скакали вокруг. Часть из них прыгнула мне на плечи. От них сразу же по телу стало распространяться тепло и покалывание. Я сразу почувствовал прилив сил, и моё самочувствие приблизилось к состоянию лёгкой эйфории. Зафиксировано лёгкое псионическое воздействие, замечен резкий рост повреждённых нейронных связей и формирование новых эфирных каналов. Рекомендуется продолжить общение со зверьками ещё минимум 3 часа. Это значительно сократит время восстановления, сообщила моя нейросеть. Мне пришлось подняться в свою комнату и лечь в постель. Белки облепили меня, и я сразу погрузился в сон. Я стоял на берегу Большого обрыва, а внизу раскинулась огромная долина, покрытая желтоватыми растениями и деревьями. Над ней летали какие-то ящеры. Звезда, освещавшая планету, была с красноватым оттенком, а над горизонтом висели два голубых спутника. В долине поднимались несколько столбов бурого дыма и виднелись разбитые останки десантных кораблей-интоксикоидов. виденных мною в предыдущем сне. Осмотрев себя, я понял, что тело не мое и облачено в старый армейский скафандр, снятый с вооружения более трехсот лет назад. В одной руке я сжимал огромную плазменную винтовку с полутораметровым стволом. Вместо левой руки у меня самодельный протез, а на моем плече сидит большая белка с частично опаленной шкуркой с обрубком хвоста, а вместо одного глаза у нее искусственный протез с горящим красным светом. Оглянувшись, я увидел стоящих за моей спиной коллег в старых скафандрах с древними ружьями и какими-то самодельными устройствами, напоминающими одноразовые ракетные установки. На всех лицах отчаяние и безнадежность. За спинами у многих прячутся немногочисленные женщины, одной рукой прижимающие к себе испуганных детей, а в другой зажимающие самодельные мачата. Я отвел взгляд. Чувство безысходности и решимости биться до конца переполнили меня. Внезапно в небе над горизонтом появились десантные корабли насекомых, и они летели прямо к стоящим людям. Перехватив винтовку протезом, я вытянул свою руку вперёд и, собрав всю ярость, выблеснув всю энергию в протянутую руку, я от отчаяния и боли закричал. Ааа! <свескотворение> Мой крик подхватывает Белка в её голосе не меньше ярости и отчаяния, но столько же упрямства и несгибаемой воли. Наша энергия, боль Отчаяние и безумие объединяются. Я вижу картину разрушенного поселения людей с древними останками какого-то звездолета, вижу выжженные поселения белок и насекомых, поедающих их останки. Картинки меняются очень быстро. Вот жук нападает на поселенца и откусывает ему голову. Вот человек рубит мачете голову стрекозы, в то время как другой жук грызается ему в спину. Картины бойни сменяются разрухой и пожарами. Но вот картинки прерываются и я обессиленный падаю на край обрыва, А рядом падает белка. Её взгляд мутнеет и глаз гаснет. Она отдала себя до самого конца, всю без остатка. Я лежу и смотрю на горизонт, и моему зрению открывается вид на падающие и горящие корабли пришельцев. Но из-за горизонта появляется новая армада кораблей. А сил нет даже на то, чтобы поднять винтовку. Глаза наполняются влагой, и я понимаю, что плачу беззвучно. Кусаю до крови губы и пытаюсь встать, но сил нет. Тогда на последнем усилии я отдаю какую-то команду и чувствую, как мне в плечо вонзается игла, и адская смесь проникает в организм. Все. Рубикон пройден. Остался максимум час жизни, пока смесь стимуляторов, боевых коктейлей и наркотиков не сожжет мой разум. Но за этот час я намерен сделать все, что могу. И даже больше. Корабли пришельцев уже рядом. Они врезаются в грунт на возвышенности и у подножия скалы. И оттуда сразу же вылезают насекомые различных видов. И нападают на обороняющихся поселенцев. Вскочив рывком и перекинув винтовку в руку, я начинаю непрерывную стрельбу с частотой по 2 выстрела в секунду. Каждый выстрел настигает свою цель и разрывает её на кровавые шмётки. Как только кончается обойма, я автоматическим мгновенным отработанным годами движением меняю на следующую и не снижая темпа, продолжаю стрельбу. Целиться уже не нужно, противник настолько близко, что навигается сплошной массой. На шестой обойме патроны заканчиваются, и я переключаюсь на пистолет. Вокруг уже кипит рукопашная схватка. Четыре обоймы расстреляны с ювелирной точностью. Я сегодня чемпион меткости. Но от этого только горче осознания полного поражения. За спиной слышатся крики женщин и детей, разрываемых на части. Все. Больше сражаться не имеет смысла. Помощи не будет. На сигнал СОС никто не отозвался, а значит на орбитальной станции тоже жуки. Осталось только выполнить последний приказ, чтобы не обрекать гражданских на мучения. Сорвав с плеча ранец, я срываю красную крышку и бью кулаком по утопленной кнопке. Мне грудь разрывает костяной шип, а правую ногу перекусывает гигантская клешня. Падая, я поворачиваю голову, а в том месте, где было старое поселение, медленно вырастает гигантский ядерный гриб, и все пространство заполняет ярчайший свет. Я резко вскакиваю с постели и просыпаюсь. Белки валяются без сознания, а меня трясет от ярости и безысходности. Я падаю на колени и начинаю рыдать. Мое тело сотрясают судороги, а зубы начинают крошиться, и я теряю сознание. Меня, лежащего без сознания, нашла Кристиан. Оказывается, она почувствовала мою боль с безысходностью и сразу бросилась ко мне. Когда она вбежала в комнату, то я уже сам с трудом уселся на пол, прислонившись спиной к кровати. Сил подняться у меня не было. Когда она коснулась меня, то ее пронзила искра. И, схватившись за голову, она увидела весь мой сон, после чего опустилась рядом со мной и, обхватив меня двумя руками, зарыдала. Так мы просидели с полчаса. А когда успокоились, я поднялся и стал приводить в чувство белок. Похоже, они сами не ожидали произошедшего. С трудом, но они очнулись, и я смог перенести их в сад, где их сразу утащили другие зверьки. А я не знал, что делать дальше. Картина катастрофы была настолько яркой, что сомнений в произошедшем у меня не было. Это явно были поселенцы из нашего сектора, а значит, вторжение интоксикоидов не за горами. Сколько у нас есть времени? Полгода? Год. И как я смогу помочь в противостоянии с ними? Эти вопросы требовали решения, но мне нужно все тщательно обдумать, как поступить, чтобы не наделать ошибок. Прямо сейчас от меня ничего не зависело, а паниковать явно нельзя. Мне могут банально не поверить. Тогда остается мой план с тайным орденом. Нужно продумать его организацию и устройство, а также прописать цели и устав. Я, кстати, уже знал, кто будет его вторым членом. После пережитого я был уверен: Кристин меня полностью поддержит. Пришло время отправиться и победать, поэтому я разыскал свою невесту и с ней отправился в ресторан быстрого питания. Мне требовалось срочно что-нибудь съесть, так как я был безумно голоден. В ресторане нас уже ждали. Пока я шёл, я пригласил всех друзей и невест. Усевшись за стол и сделав заказ, я начал разговор. Я собрал вас всех здесь по очень важной причине. На содружество надвигается армада разумных насекомых на кораблях неизвестного типа. Они уже достигли самых удалённых территорий человечества за границей фронтира. Я видел, как одно из поселений было ими захвачено. Оно находилось в далёком космосе, но я уверен, что армада направляется в нашу сторону. У меня нет доказательств, и я не знаю, как рассказать всем о предстоящей угрозе. Поэтому я решил действовать в обход юридических законов содружества. Я предлагаю создать тайное общество. Пусть это будет тайный орден и начать готовить будущее сопротивление тех, кто сможет в итоге спасти всё человечество и начать хочут с нас всех. Я предлагаю вам первыми вступить и помочь в реализации данного проекта. Тем более, что с деньгами пока проблем нет. Я видел то, что видел он, поэтому я не задумываясь готов вступить в этот тайный орден и приложу все усилия для предотвращения будущего вторжения, сказала Кристина, вложив свою руку в мою ладонь и сильно её сжав.